глава 30 и взмах ее ресниц решил его судьбу маргарет Митчелл, унесенные ветром изредка посматривая на голый экран где уже шел пятый бой я попутно ковырялся во вкладках в википедии даяны 1 и аукциона и времени у меня было до завтра чтобы узнать каким образом Даггарту удалось заблокировать действие ледяной руны и чем больше информации я в себя впитывал тем Темрачнее становился, поскольку из этого обоя явно торчали куцы и уши моих лютых друзей Лиги букмекеров, все, что я пока нашел, это использование дорогих артефактов, повышающих резист к определенным школам магии. Еще раз внимательно перечитав памятку участнику турнира, я лишний раз утвердился во мнении, что бой с Дагертом прошел с нарушениями. Игрокам не то что запрещалось. У них возможности не было взять на арену что-то запрещенное. Для этого нужно обойти настройки индивидуальных порталов, которые при переносе блокировали все, что не предусмотрено правилами, а это, сами понимаете, невозможно. К этой категории запрещенки относились и артефакты, помимо еще целого списка того, что нельзя использовать в индивидуальных схватках участникам. Сам Даггард не мог этого сделать, а это означает то, что ему тупо помогли, и сделать это могли либо организаторы, либо представители лиги. Поднимать сейчас шумиху вокруг этого боя я не стал. Да и смысл, какие у меня доказательства, что моя руна не сработала. Логи, это даже не смешно. Уверен, что попробую я открыть сейчас рот, мне его закроют моментально, ибо игра идет на их поле. Причем игра правил, которые я не знаю должным образом. Только проблем себе на пятую точку о грибу. Да и что уже после драки махать кулаками, я выиграл, и это сейчас главное. А пока нужно найти способ, который поможет мне нивелировать их защиту от моих умений. Пока отходил от полученных увечий, я пропустил три боя. Спасибо встроенному алгоритму индивидуального портала, который в таком состоянии перенес меня не на трибуны, а в турнирную комнату, где я смог отлежаться, применить аж три свитка, купировав боль, и сократить время восстановления до 2,5 часов». Тратить 200 тысяч на оставшиеся два часа восстановления мне показалось слишком расточительным. Сейчас я наблюдал на голой экране бой Олис, которой, увы, не повезло с противником. Ею оказалось знакомое мнение Яда, подручная Змеилова. Естественно, мои симпатии были на стороне Олис, хоть это ей и не сильно помогало. Олис проигрывала. Было видно, что Валькирии тяжело дается навязанный хуманкой темп боя. Вооруженная Как оказалось, превосходно владела этим экзотическим видом оружия, способным в умелых руках полностью свести на нет все умения Валькирии, которые Олис могла продемонстрировать в ближнем бою. Не знаю из какого металла была сделана цепочка кусаригамы, но катары Олис ее не брали, а в один из моментов мне даже показалось, что наяда сейчас вырвет один из них у Олис из рук. Так сильно и умело рвануло, когда Валькирия сделала попытку атаковать, но замешкалась с уходом от контратаки. Уклоняясь попеременно то от серпату от шипастого грузика, прикрепленного на другом конце цепи, Олис успела пропустить несколько чувствительных ударов, один из которых пришелся ей в предплечье. Судя по замедлившимся движениям, руку она все-таки повредила. Классно яда я определить не смог. Но не знаю я таких, которые и в рукопашную могут пойти, магией шарахнуть и по арене перемещаться порталом. Последнее умение было очень похоже на мой шаг сквозь мглу. Только у Наяды это происходило с другими спецэффектами. Когда первый раз я увидел, как ее фигура замерцала, будто плохое изображение в телевизоре, а потом она оказалась за спиной Оли, сполоснув по спине серпом и снова исчезнув, я сразу понял, Валькирия ей не соперник. Это было очевидно. Наконец Оли сделала ошибку. Когда Наяда снова пропала, Валькирия резко развернулась в ожидании атаки, которые всегда были со спины, и проиграла. Девушка и не думала перемещаться за спину. Вместо этого она просто сократила дистанцию для удара и без затей влепила чем-то вроде оцепенения. Для того, чтобы отправить Олис на респаун, ей потребовалось около десятка секунд. Не сказать, что ее проигрыш меня сильно расстроил. Но все же, если выбирать между Наядой и Олис, то я бы выбрал последнее, так как примерно представлял, на что она способна. Теперь же остается уповать на то, что Наяду кто-то уберет до того, как я с ней сойдусь в схватке. «А сейчас, дорогие друзья, на эту арену выйдут участники, которых вы наверняка помните как участников предыдущего турнира. Свирепость против хладнокровия, сила против ловкости. Встречайте, наш первый участник Фунтик!» Когда из портала шагнуло это, я от удивления забыл закрыть рот. Во все глаза, наблюдая за огромным огром, воздевшим руки над головой с зажатой в них алебардой подстать своим размером. «Обалдеть! И как это вообще бить?» «Наш второй участник, как вы, наверное, уже догадались, искусный мастер фехтования стиляга!» На песок шагнул первый увиденный мной чернокожий хуман в этом мире. Кожаная броня, одетая поверх неброской серой безрукавки, меч правой и кинжал в котором я признал мизерикордию в левой, лицо чернокожего абсолютно ничего не выражало. «Да ладно!» Я покачал головой, понимая, что силы не равны, и стилягу сейчас будут размазывать паштетом по поверхности арены. «Не повезло тебе, парень!» Еще не стих звук гонга, а чернокожий хуман, уже размазавшись в воздухе, напал на огра. Когда они сошлись в схватке, где первый пропущенный хуманом удар станет для него последним, я присвистнул. Рос сдувшегося жгутами мышц огра был почти на полметра выше, по сравнению с совсем не маленьким стилягой. Сойдись с этим чудовищем в схватки. Не знаю, что бы я делал даже. Но стиляга, видимо, прекрасно знал, в отличие от меня, юркой тенью, кружа вокруг фунтика, непрестанно полосуя последнего мечом, перемеживая удары с выпадами мизерикорда. Что примечательно, почти каждый удар находил свою цель, заставляя Огра все больше терять над собой контроль, бестолково размахивая своей алибардой. Это напоминало бой слона с моськой, очень ловкой, сильной и зубастой моськой, которая планомерно изматывала сбешенного и одуревшего от боли слона. Интересно, если они уже сходились в бою, кто тогда одержал победу? Могу только предположить, что Фунтик уж слишком стиля Горьянов взялся за дело. Это был единственный бой, где противниками не было скостовано ни одного заклинания и не применено ни единого умения. Два противника бились на голом скиле, и похоже, что зрителям это нравилось. Не знаю, какие у этих парней были разногласия, но дрались они остервенело и сосредоточенно, полностью сконцентрировавшись на схватке. И все-таки победил стиляга, который измором взял эту неприступную крепость. Когда орк с мизерикордом в глазнице стал заваливаться... Стеряга не остановился, и пока тот падал, успел подрубить ему сухожилия на ногах. Как по мне, это уже было лишнее позерство. Поскольку шанс того, что Фунтик сможет продолжить бой с почти полуторами футами стали в голове, это из разряда мифологии. Когда бой завершился, я бессиленно откинулся на довольно жестком диванчике, которым я оборудовал комнату на время турнира, и задумался. Итак, что у нас в итоге? В четвертьфинал я прошел. С хрустом, но в лес. Также в него попали все те старые знакомые, встречи с которыми я пытался избежать. А именно шаман Шаак, Наяда, старый друг Камара и нагиня-демонолог с грозным именем Дистар. Сейчас дождусь, пока откатятся все негативные эффекты, да наведаюсь в контору Лиги Букмекеров, где меня уже заждались мои без малого 18 миллионов. Я представил, как сейчас негодует глайдер, и на душе у меня потеплело. Но главное – это увидеть в таблицах, с кем мне предстоит сойтись в схватке. Завтрашний день – предпоследний день турнира. Послезавтра – полуфинал. Финал – и награждение победителя в главном храме двуединого. Именно послезавтра и выяснится, смогу я выполнить заказ Тармиса. Или же мне придется приспосабливаться играть куцам персонажам с посаженными почти в ноль характеристиками. А именно это и произойдет, если я заработаю метку клятва преступник, не выполнив условия договора. Жалко, что я сейчас не могу связаться с Пандорой и узнать, как у нее дела и на каком этапе сейчас находится подготовка к часу икс. От этого сейчас зависит, если не все, то многое. А мне остается только побеждать, надеяться и верить. «Ты понимаешь, что ты мне сейчас говоришь?» «Конечно». Мое возмущение, кажется, только ее развеселило. «Так сказал Змеилов. «Тогда какого хрена он мне ничего не говорил?» Мне хотелось наорать на нее, но я сдержался, пытаясь уложить в голове полученную информацию. Уговор был только на мои победы. «Милый мой», — хищно улыбнулась Наяда, — «неужели ты думаешь, что в бою со мной у тебя есть хоть какие-то шансы? Или ты надеешься на свое пламя и заморозку? Вообще без шансов! Тебе сказали, что ты должен проиграть. Значит, закрыл рот и молча внимай. Точка. Не забывайся, мальчик». «Измеелов, предвидя твою реакцию, велел передать тебе. Если что-то пойдет не по плану, он очень расстроится. Сиди, пей и думай». Бросив несколько золотых на столешницу, она поднялась и вышла, даже не притронувшись к принесенному бокалу вина и какому-то мудреному блюду. Что-то рыбное, судя по запаху. Отхлебнув из стеклянного бокала местный эль, я призадумался. «Как же я не люблю, когда со мной вот так по-хамски разговаривают». Особенно те, кто не имеет на это никакого права. Не знаю, за кого она меня приняла, но она очень сильно перегнула. Я, может, в чем-то и лопух, но лопух мстительный. Четвертьфинал обещал быть настолько непредсказуемым, насколько разные были участники, дошедшие до этого момента. Три боя и три совершенно непредсказуемых результата ни на один из которых я так вчера и не поставил, посчитав, что риск того не стоит. Когда гном из лиги, принимающий ставки, озвучил мне минимальную, я просто ошалел. 20 миллионов. Если эту сумму конвертировать в реальную валюту, я даже не знаю, что я могу себе на такие деньги позволить. По крайней мере, множество проблем решить уж точно. Поэтому на четвертьфинала финал я не поставил ни медяшки, банально перестраховавшись. Можете считать это моей осторожностью, Но что-то подсказывало мне, что я только впустую потрачу честно отобр накопленные финансы. В первом бою должны были сойтись маг-огневик и демонолог. Демонологом, как вы понимаете, оказалась виденная мной Дистар, Ногиня, а вот в маге с удивлением признал Камара. А вот это уже не могло быть случайностью. Или он с последней нашей встречи прибавил сил, или у него был козырь в рукаве. Поэтому к нему нужно присмотреться повнимательней. Ибо самая глупая ошибка в бою – недооценка противника. Начиная с одной восьмой финала, все участники могли присутствовать на арене и наблюдать за проводимыми схватками, за что я мысленно вознес хвалу организаторам. Удобно расположившись в первых рядах, я ждал начала, когда на песке вспыхнуло одновременно два портала. Я весь превратился во внимание, стараясь не пропустить ни секунды тех событий, что с первых мгновений понеслись скач Не успев появиться, Комара небрежным жестом запустил стену огня в мгновение ока, укрывшую большую площадь арены. Я даже невольно позавидовал. У меня даже с руной огня такого зарева не было. Огонь, прокатившись высоким валом по направлению к противнику, опал, расплескавшись об энергощит амфитеатра. А комара уже окутался языками пламени и... взлетел на несколько метров над ареной, вызвав удивленный слитный вздох зрителей. Явно красуясь, он одну за одной начал выпускать огненные стрелы в ногиню, которая тоже не стояла и не ждала покорно, когда ее сожгут. Спрятавшись под собственный энергокупол, она творила что-то необъяснимое. Рваные движения девушки-змеи напоминали танец, завораживающий своей неправедностью. Выгнутые под немыслимыми углами руки жили своей жизнью. Казалось, что еще чуть-чуть, и я сейчас услышу ломанный ритм незримых барабанов, под которой двигалась демонолог, постепенно ускоряясь. Вокруг Ногини начала формироваться Марива, скрывая ее контуры, придавая смазанности движением. Все это время Камара не прекращал атаковать купол струями огня, стрелами и пламенными гейзерами, пытаясь поразить Ногиню из-под земли, но не преуспел. Я же, в свою очередь, уже серьезно задумался. Это уже второй игрок, который в турнире демонстрирует просто ужасающие объемы маны. Откуда? И тут Камара совершил фатальную ошибку, на мой взгляд, позволив инстинктам взять верх. Хотя еще неизвестно, как бы эти инстинкты сработали у любого. Когда вместо привычной ноги не под куполом появляется дракон, это кого угодно выведет из равновесия. А первая реакция будет валить отсюда. Причем чем быстрее, тем лучше. Я с запозданием понял, нет, не дракон, а виверна. Именно они имели сравнительно небольшие размеры по сравнению с драконами. Другое расположение лап, строение крыльев, да и других отличий хватало. Насколько я помнил, вспомнив информацию, подчеркнутую из справочника флоры и фауны Горконской пустоши. Когда купол исчез, в воздух с земли метнулась тварь, распахнув перепончатые крылья. Пронзительно завизжав, она ринулась на огненного мага, который попытался разорвать дистанцию видимо совсем не ожидая такого поворота чем мастерски воспользовалась виверна проворно уклонившись отпущенной с перепугу стрелы и вцепилась всеми четырьмя лапами в пикирующего вниз огненного мага охренеть вот это представление только и успел подумать я заметив развороченную грудную клетку комара перед тем как он рассыпался искрами вот так альберт тоже бывает подумалось мне «Это тебе не дружкам у подъезда подвигами хвалиться». Через несколько секунд поднявшаяся в воздух виверна сокровавленная мордой тоже растворилась. Не знаю, показалось мне или нет, но напоследок я встретился с ее глазами, в которой на миг мелькнула хищная радость узнавания. Когда меня перенесло на арену, я уже был собран. Сегодня моим противником был стиляга, именно поэтому я ничего не поставил на себя». Хотя по указанию Ноймана, переданному через сучку, бой со стилягой я должен обязательно выиграть. И если умудрюсь пролететь, у меня хотя бы будет, что пока отдать Нойману. А вот когда дядя утрясет проблему, можно будет с безопасником разговаривать на своих условиях. А пока у меня связаны руки. Передо мной появился сосредоточенный стеляга с неизменной парой меч и мизерикорд. Окинув меня оценивающим взглядом, он задержался на мечах, и сквозь маску сосредоточенности промелькнуло удивление, из чего я сделал вывод, что он не видел ни одного моего боя, поскольку взгляд из удивленного тут же сменился на ироничный. «Ну, как же! Еще один придурок, возомнивший себя непревзойденным мастером двуручного боя. Если это так, хорошо! У меня есть шанс его еще раз удивить, смертельно удивить!» Когда прозвучал гонг, стиляков скинул руку, И в меня ударил мощный поток воздуха, спрессованный до почти твердого состояния. Пропустив удар в грудь, я сумел кувырком назад подняться на ноги, чтобы отбить прямой укол меча и уйти влево. Чернокожий не спешил нападать, мягким шагом обходя меня по кругу. Опустив руки, я ждал новой атаки. Стараясь предугадать направление следующего удара, готовый моментально шагнуть сквозь прокол мглы, как только стеряга попытается приласкать меня еще чем-нибудь убойным из своего арсенала. «Аура страха. Боевой транс». Игра с ним в благородство, не используя никаких умений, я не собирался. Судя по тому, что я видел, этот парень отлично управляется с оружием, в отличие от меня недоучки, взявшегося за клинок меньше месяца назад. Да и скорость у стиляги была приличной, так что подловить меня он мог в любой момент, чего, естественно, я допускать не собирался. «Завеса боли». Опустившийся туман стал для чернокожего неожиданностью. Я видел это по его движениям, ставшим неуверенными и дерганными, но вот со слухом у него было все в порядке. Мой первый проход ему за спину чуть не стал для меня последним. Не знаю, как он услышал шорох песка, но я еле смог уклониться от горизонтального удара, который должен был мне смахнуть голову с плеч. «Ускорение!» В последний момент он что-то почувствовал. Поэтому мой выпад в корпус не нанес серьезной раны, только чиркнув по его кольчуге, имевшей форму без рукавки. А затем последовала контратака, и уходить с линии удара уже пришлось мне. Дрались молча, а о чем говорить? Мы друг друга не знали, а просто сыпать оскорблениями было глупо. Если разобраться, возможно, я его вижу первый и последний раз, этого черного. Спустя несколько минут, когда мы обзавелись несколькими порезами, но так и не достали друг друга более или менее серьезно, я решился на маленькую хитрость. Когда туман вдруг исчез, и взору у стеляги предстало уже два совершенно одинаковых противника, он на несколько секунд растерялся, не зная, кого атаковать. Мой двойник метнулся к нему, замахиваясь, а я шагнул проколом ему за спину. Не успев материализоваться, я почувствовал, как мой живот пронзила боль а перед глазами появилось довольное лицо стиляги, который каким-то образом разгадал мой маневр, позволил мне его сделать и встретил меня мизерикордией в брюхо. «Получен критический урон. 18500 хп. Получен урон. 12300 хп». «Ты молодец», — произнес он, но слишком громкий. Я сменил мечи на кинжалы, отмечая в сполах паники в глазах стиляги. «Но он уже ничего не успел». Мизирекорд продолжал торчать в моем брюхе, а для полноценного замаха мечом нужна была дистанция. «Вы нанесли урон! 22400 хп! Вы нанесли урон! Вы нанесли критический урон!» Волнистое лезвие призванного Криса вошло ему под подбородок несколько раз. А точкой в нашей сватке стал левый Крис, пробивший слабую височную кость стиляги. Трибуны будто взбунтовались. Ликование смешалось с гневными выкриками тех, кто болел за стелягу. Когда его тело рассыпалось искрами, у меня оставалось около 30% хитпоинтов. Помощившись, я рывком выдернул Мизирекорд, который не исчез вместе с его хозяином. И не думая, что делаю, забросил его в инвентарь. Фиал с зелем восстановления я пил, уже очутившись на своем месте на трибунах, под звуки скандирования своего имени. Кажется, я начинаю отвоевывать место в сердцах зрителей, обзаводясь собственными фанатами. Пока не представляю, насколько зрелищным будет следующий, он же последний бой четверть финала. Но для меня он был очень важным, поскольку в нем сойдутся знакомый мне шаман Шаак, принесший мне несколько миллионов прибыли, не зная об этом, и та, чьей смерти я сейчас желал, на яда. На эту схватку я возлагал огромные надежды. Если шаману удастся выпилить из турнира заносчивую с*** на яду, то он развяжет мне руки, а Нойман лишится своего информатора, предоставив мне возможность самостоятельно завершить турнир без его ценных указаний. Тем временем в разных концах арены появились противники. Шаман, выражение лица которого я мог рассмотреть с близкого расстояния, был все так же спокоен, как в нашу первую встречу. Вспышка портала на другом конце арены явила зрителям наяду, которая безмятежно двинулась к центру амфитеатра, будто гуляя по пляжу. В руках шамана, усевшегося на песок, оказалась трубка, наподобие индейской, пас рукой, и вот уже тонкая струйка дыма вьется из нее, а Шаак, сделав затяжку, выдохнул густой клуб дыма изо рта. Когда ударил гонг, вокруг шамана вспыхнули четыре призрачных тотема, заключив его в силовой квадрат, в углах которого в песок арены были воткнуты воплощения четырех стихий, принявшие форму волнистых посохов. Клубы дыма из трубки стали гущи, практически скрыв маленькую фигуру сидящего шамана. Наяда, когда прозвучал гонг, перешла на бег. Ее не смутило зрительное проявление мощи камлающего шамана. Когда Дашаакха оставалось несколько метров, в ее руках появилась кусаригама, а девушка взвилась в прыжке, взмахнув цепочкой оружия, от которой в сторону шамана ринулась угольно-черная волна. Взрыв потряс арену! а и шамана отшвырнула вместе с ним самим на добрый десяток метров, припорошив песком. Увы, рог, гасящий инерцию прыжка, и вот уже Наяда подходит к валяющемуся, надсадно кашляющему шаману. Когда серебристая цепочка два раза обернулась вокруг шеи Шаакха, я еще думал, да он сейчас вывернется и покажет ей всю глубину заблуждения. Но чуда не случилось. Наяда рывком вздернула Шаакха на ноги, а потом неуловимым движением, будто собирается сделать бросок через бедро, взвалила его себе на спину, оторвав его ноги от земли. Я все еще отказывался верить, что могучего шамана можно победить, вот так просто шарахнув каким-то заклинанием. Но его подрагивающие ноги говорили об обратном. Эта дрянь его просто удавила. Когда тело Шаакха истаяло, она послала воздушный поцелуй зрителям и, вспыхнув порталом, исчезла. И только сломанная трубка, валяющаяся на песке, свидетельствовала о том, что этот бой выиграла Наяда.